Глава четвертая. О том, как поучительно давать желаемое и о фокусах подсознания. Это что? Светланочка Сергеевна элегантно указала пальчиком в сторону погоста и для пущего эффекта подняла вопросительно одну бровь. Вот ведь интересная штука. Даже пальцем она не тыкала, а указывала. Интеллигентка, чтобы ее... Это, мамочка, кладбище. Странные вопросы задаешь. Мне кажется, очевидней быть не может. А еще хочу напомнить: зеленухи, вообще-то, твое родное село забыло, что где находится? Вот как Москва портит людей. Георгий! Маман в два шага оказалась рядом, схватила меня за локоть, потянула к себе, а потом зашипела прямо в лицо: Я знаю, наглый ты мальчишка, что это кладбище. Какого дьявола мы сюда пришли? Ну, лично я, потому что есть распоряжение от вышестоящего руководства сделать оценку места будущей работы. Андрюха, потому что он моя правая рука. Матвей Егорович должен был еще присутствовать, не сложилось. Вот он, моя левая рука. А ты? Я поднял свободную конечность, ту, за которую не цеплялась разъяренная дамочка, посмотрел на нее задумчиво. «Все!» Сорян, руки кончились. Хочешь, будешь ногой. Согласен назвать твоим именем сразу обе, не чужие все-таки люди. Дарать тебя надо было в детстве. Много и сильно, прокомментировала мои слова госпожа Милославская и даже пару раз прищелкнула языком. Это, наверное, ей представилась картина, как она гоняет старшего сына ремнем. Поздно. От злости у дамочки периодически скрипели зубы. Или это не у нее? Андрюха рядом еще застыл. Могли и скрипеть его челюсти. От пережитого. Братец стал невольным участником нашей семейной ссоры. А это то еще испытание, как оказалось. Ясно. Не хочешь ноги? Ну, извини. Другие органы предлагать как-то неприлично. Мать все же. Меня очень сильно не устраивало присутствие маман. Но эта настойчивая женщина, как только мы с Андрюхой собрались выйти со двора, нарисовалась на крыльце с категоричным заявлением, что она пойдет с нами. Так понимаю, Семен немного утратил доверие в ее глазах, и Светланочка Сергеевна решила лично составить мне компанию. Не могла она смириться с тем, что за два дня моя репутация не пострадала ни разу. Не верила, что нет косяков. «Зачем?» – я обалдел от такого поворота. «Еще официальная мать за мной не таскалась по селу. Вообще сумасшедший дом какой-то. Мало говорят о журике Милославском, что ли. Теперь еще цирк с клоунами явился. Соскучилась. Хочу проводить все свободное время с сыном. С любимым сыном!» – заявила она, задрав подбородок. «Мол, давай, поспорь!» Как назло во дворе обозначился Виктор. Он только что вернулся с пруда и теперь пытался обойти сестру, которая загораживала ему дорогу к дому. Дядьку я уважал. При нем не хотелось собачиться с Милославской. Стремно как-то. Жорик, да возьми ты ее с собой в самом деле. Прогуляйтесь, сказал в сердцах Виктор. Походу терпеть присутствие Светланочки Сергеевны ему было ой как непросто. «Куда? Наклад? Андрюха честно собирался задать вполне разумный вопрос. Давно ли погосты стали подходящим местом для семейных прогулок? Однако тут же получил от меня очень выразительный взгляд. Братец как-то негромко всхлипнул и осекся. В этом он уже поднаторел. Научился понимать сразу, если смотрю с выражением «заткнись, придурок», лучше реально заткнуться. А я для себя решил... — Госпожа Милославская хочет следить за мной лично? — Не вопрос. Я ей сейчас устрою показательные выступления, чтоб больше не хотелось. — Конечно, мамулечка, идем. Светланочка Сергеевна опешила от неожиданности. Она не надеялась на такую быструю победу. Думала, сейчас начну спорить, психовать и все такое. А вот хрен там. Настоящий Жорик, скорее всего, так и повел бы себя. Но я... «Не он!» «Ты уверен?» поинтересовалась она с сомнением. «Естественно! Идем!» Я развернулся и вышел со двора. «Погоди! Так мне надо переодеться!» «Неприлично ходить по улице в домашнем!» крикнула маман. Но потом поняла, что останавливаться, тем более ждать кого-то не собираюсь, и рванула следом прямо как была. То есть в той самой пижаме, при создании которой Было ободрано несколько павлинов и тапочках с веселыми пушистыми помпонами розового цвета. «Георгий, мне нужно поменять одежду, слышишь? Но ну не могу же вот так!» Светланочка Сергеевна в припрыжку бежала следом за мной. «Тебе нужно? Ты и меняй!» Я пожал плечами, мол, это же очевидно. Андрюха прыгал рядом, каждый раз закидывая оба костыля на приличное расстояние, поэтому передвигались мы с ним достаточно быстро. а, -а, -а я поняла. Хочешь, пока буду приводить себя в соответствующий вид сбежать по-тихому? Думаешь, не рискну идти по деревне в домашнем? Маман не отставала и упорно мчалась следом. Ее прикид уже оценили некоторые соседи, оказавшиеся в этот момент возле своих дворов. Только что пальцем не показывали, похахатывая между собой. Ну, ясное дело, опять Милославских показывают. Зачем же по-тихому? Даже не скрываю, именно этого и хочу. Иди домой, переодевайся. Потом догонишь, если получится, конечно. А я очень постараюсь, чтоб не получилось. Ах так! Светланочка Сергеевна решительно распустила пояс, а потом заново завязала его только теперь на узел. Верхняя часть пижамы имела широкий запах и была пошита в виде кимоно. Наверное, Маман сделала это, чтобы не потерять столь фееричную вещь во время деревенской прогулки. Или опасалась, кто-то захочет у нее отнять потрясающее произведение дизайнерского искусства. Где только откопала, не пойму. Порядочные советские женщины попугаев из себя не строят. «А я все равно пойду с тобой», — решительно заявила Милославская. иди, кто спорит. Тебе ж вся деревня только ненавидит. А так еще поржут хоть от души. Я пер вперед, не останавливаясь. Тем более, раз это особо увязалось с нами, дорога теперь одна. На кладбище. За дедой и моти можно не заходить. Смысл?» Все равно никто не даст насладиться уединением и посвятить время разработке деталей моего гениального плана. Так, кажется, выглядели фантазии братцы. Да плевать я на них хотела, колхозное жлобье! Быдло! Слышишь, ты? Резко остановился. Было четкое ощущение, сейчас взорвусь от злости. Маман, взявший приличный разбег столь радикальных действий от меня, не ожидала а потому по инерции скакала вперед. Затем поняла, что ни меня, ни Андрюхи рядом больше нет, и, оглянувшись, остановилась. «Мы замерли напротив друг друга, как два ковбоя из старого вестерна, отвечаю. Не хватало только пары кольтов в руках». Андрюха даже немного сдвинулся в сторону. «Сама-то давно из этого колхоза выбралась, а? Ты, если коровье дерьмо с рук отмыло, думаешь, будто его под ногтями не осталось?» «На себя посмотри, городская!» Прям взбесила меня, честно. Нашлась, блин, дворянская кровь. Родилась в деревне, выросла в деревне, а теперь ты посмотри, какая цаца. «Ты изменился!» «Сильно!» – протянула госпожа Милославская, изучая меня пристальным взглядом. «А ты повторяешься!» «Уже слышал от тебя эту фразу! Расширяй свой словарный запас!» Я снова пошел вперед. Андрюха молча скакал рядом. Он, конечно, в чем-то глуповат, но вот то, что лезть сейчас между мной и Светланочкой Сергеевной опасно для жизни, понимал прекрасно. А я, честно сказать, давно не чувствовал себя настолько злым. В этой новой жизни, пожалуй, никогда. Что произошло с моим мальчиком? Госпожа Милославская решила попробовать другой сценарий, И начала разыгрывать из себя заботливую мамочку. Даже не смешно, честное слово. Она, наверное, меня принимает вообще за идиота. Твой мальчик, подозреваю, сидит в доме без сладкого. Не зря же ты его в комнату загнала. Я не про Семена. Жорик, ты ведь мой сын. Маман так увлеклась новой ролью, что в голосе зазвенели слезы. «Братец даже покосился на меня с осуждением, типа перебарщиваю». «Не-а, нихрена. Отлично понимаю, насколько она опасная и хитрая сволочь. Вон Андрюха, прекрасно зная ее суть, хоть и с моих слов, уже повелся на спектакль». «Сын? Да. Есть такое недоразумение. Только в отличие от Сеньки, совершеннолетний и не дебил». Несмотря на фальшивый диагноз, который ты мне прилепила, так что давай, не будем устраивать этот цирк. Ты отправила меня в деревню, чтобы я вырос, поумнил, прекратил вести себя, как мажористое говно. Как кто? Не выдержал Андрюха, услышав незнакомое слово. Я шел быстро, поэтому братец изрядно запыхался. Ему приходилось махать костылями с удвоенной силой, чтобы успеть за мной. Действительно, Жорик. «Где ты набрался этой гадости?» Маман с чего-то решила, будто у нее появилась поддержка в лице переростка и немного приободрилась. Эта гадость увязалась за мной сама. «Георгий!» Светланочка Сергеевна вдруг споткнулась, театрально взмахнула руками и упала. Правда, очень аккуратно. В траву, которая росла рядом с дорогой, красиво упала, как раненая лань. Подняла лицо, глядя на нас с перероском, огромными синими глазами. В них блестели слезы. Фу ты, блядь. Я сплюнул на землю, правда, в другую сторону, но не совсем же урод. Вот не знал бы тебя, мамуля, поверил бы, отвечаю. А теперь вставай и топай за мной, если уж так захотелось семейные узы закрепить. Ждать не буду, уйду, а ты валяйся в траве сколько угодно, хоть до утра. «Жорик!» – переросток толкнул меня локтем в бок. Вид у него был расстроенный. Он, с одной стороны, помнил наш разговор и понимал, без нужды я бы не стал наговаривать на родную мать. Ну, то есть, Милославский не стал бы. А с другой, очевидно, Андрюха повелся. Зацепила его отличная игра Светланочки Сергеевны. Зачем она вышла замуж? Тут же МХАТ не умерший. Ей бы в драматической роли цены не было. А, -а, а черт! За драматические роли не платит столько, чтобы купаться в бабле и иметь возможности, которые дает имя Милославских. Машина, опять же, с личным водителем не светит. Ну, ладно». Маман, как ни в чем не бывало, поднялась на ноги, отряхивая свои розовые пижамные штаны. Их теперь, правда, украшали зеленые пятна от травы и серые от грязи. Зато хотя бы изображать из себя подстреленную лань Светланочка Сергеевна перестала. «Я так понимаю, не договоримся. Рассчитывать на сыновью любовь тоже не приходится», – спросила она меня в лоб абсолютно равнодушным голосом. При этом смотрела совершенно спокойно, холодным взглядом змеи, которые собираются броситься на добычу. Андрюха аж прихерел от такой резкой перемены. Он подобных метаморфоз, которые свойственны очень умным и очень хитрым женщинам, прежде не видел. Только что перед ним лежала нежная, ранимая дева, а теперь стояла хищница, которая своей хищной натуры и не скрывала. Вот только я, в отличие от переростка подобных спектаклей, смотрел чертову кучу раз. В прошлой жизни, конечно. Госпоже Милославской с ее задатками актрисы очень далеко до современных девиц, сильно желающих выйти замуж за сына олигарха. Уж на что те способны, Светланочка Сергеевна даже рядом не стояла. Правильно понимаешь. Еще раз повторю, ты выпихнула любимого сыночка сюда, пинком под зад. То, что обстоятельства свели меня с некоторыми людьми, ну, сорян. Я их не искал. Ни людей, ни обстоятельства. Оно само так вышло, как и информации. Даром была не нужна. Жил бы спокойнее. Догадываешься, да, о чем речь? Но при этом, вместо того, чтобы откровенно поговорить в прошлый раз, когда прискакала с Вадимом, ты приехала в Москву, состряпала мне диагноз шизофреника, а потом вернулась с Семеном, который должен следить и докладывать. Даже пацана втянула в свои махинации. Теперь спрашиваешь о договоре и сынове любви? Ответь, мамуля, а ты? Ты меня любишь? И еще та авария, которая произошла, когда мы ехали в академию. Все я поняла. Нет, так нет, выкрикнула маман мне в лицо. После этой фразы госпожа Милославская сорвалась с места и пошла вперед. Через несколько шагов оглянулась на нас с перероском. Братец просто пребывал в шоке и стоял, открыв рот. А я охренел от ее реакции на мои последние слова. Что это? Не захотела при Андрее говорить о семейных тайнах? Побоялась, я скажу, лишнего. Или Нина Григорьевна была права, и настоящего Жорика пыталась угандошить Милославское? Да ну нахрен! Есть вообще что-то святое у этой женщины. Ну, идем или как? Вы же куда-то собирались, поинтересовалась маман у нас с переростком. Я молча пошел вперед, обогнул Светланочку Сергеевну и направился к погосту. Андрюха по-прежнему оставался в состоянии тихого офигевания, поэтому просто механически двигался за мной. А вот когда мы уже остановились перед входом на кладбище, госпожа Милославская додумалась наконец спросить, какого черта происходит. «Почему мы приперлись сюда?» «Я думала, просто идем на другой конец деревни». Светланочка Сергеевна продолжала держать меня за локоть и шипеть змеей. «Надо!» — сказал же. «Что непонятного?» Выдернул руку из ее цепких пальцев и двинулся вперед. Мой ответ Милославской не понравился, но она все равно упрямо шла следом. «Ясное дело, наряд маман точно не подходил для подобных прогулок, Поэтому Светланочка Сергеевна цеплялась за все кусты и ветки, попутно собирая мусор на свои широкие пижамные штаны. Помпоны на тапках как-то грустно сникли, и теперь больше напоминали просто грязные комки. Надо ли говорить, с каким наслаждением я облазил все кладбище вдоль и поперек. Хотя делать это было совсем не обязательно. Мне нужна только церковь. Но маман ведь данного нюанса не знала. А вот Андрюха знал. Он понял, в чем смысл моих метаний по погосту, поэтому просто уселся на остатки церковной стены, вытянул ногу и ждал, пока я вдоволь нагоняюсь кругами. Так как милославская моих движений не понимала, она, в отличие от братца, ходила следом, пытаясь сообразить, что задумал мятежный старший сын. Ей виделся глубокий смысл и подвох. По себе судит. А на самом деле все было очень просто. Издевался я над Светланочкой Сергеевной формальным образом. Вот и все. Еще вдруг осознал один важный момент. Злость внутри меня была слишком сильная. Будто ненавижу госпожу Милославскую. И это очень странно. Да, она меня раздражала. Вызывала негативные эмоции и где-то даже бесила. Но ненависть, ненависть настолько же сильное чувство, как и любовь. Ее надо прочувствовать всей душой. Ненавидеть маман пока не за что. Лично мне, Денису Никонову, она не причинила вреда. Но тем не менее, внутри будто яду разлили серной кислоты в которую я с удовольствием окунул бы госпожу Милославскую. «Твою мать!» – вырвалось слух, потому что в какой-то момент я вдруг понял. Озарение пришло очень внезапно, когда я уже занялся церковью. В руке держал кирпич, хотел положить его на заваленный хламом пол, чтобы отмерять расстояние. Маман, вымотанная так, что у нее не имелось больше сил припираться со мной, сидела рядом с Андрюхой, молча наблюдая за моими действиями. Видок у нее был, закачаешься. Волосы, которые час назад Милославской заплела и уложила в прическу, растрепались, а в некоторых местах даже пытались встать дыбом. Пижама превратилась в грязное тряпье, которое осталось только выбросить. Лицо украшали пыльные разводы, а на лбу имелась тонкая царапина. Светланочка Сергеевна не успела увернуться от ветки. «Бывает!» И вот, направляясь от одной стены к другой, с кирпичом в руке, я вдруг понял. Чувства, которые испытываю, не мои. Вернее, не совсем мои, так будет точнее. Просто к негативу, который Милославская вызывала именно у меня... Добавилось еще что-то, и это что-то сидело очень глубоко в моем сознании. Именно оно умножало плохое отношение и злость в десятки раз. Мляха-муха, Жорик, иди ты нахрен!